Глава семнадцатая. Первая мысль. Оружие далеко. Вторая. Уйти от поединка. Просочиться сквозь стену. «Я не собираюсь с тобой драться», — сказала проекция. «У меня послание». Женщина больше не прятала лицо. Она заявилась навстречу в дубленке, джинсах-клеш и шляпе-трилби. Без кусаригамы и прочих смертоубийственных штук. «Слушаю». — осторожно произнес я. Во время нашей последней встречи проекция не разговаривала. Она умерла, раскусив ампулу с ядом. Я видел конвульсии, погасший взгляд, все как у людей. Когда я наносил удары, повреждения казались обычными. Даже кровь искусственного существа выглядела в точности такой же, как у меня. Серые глаза, темно-русые волосы — все осталось прежним. Однажды я читал книгу, в которой к героям приходили двойники умерших много лет назад родственников. Все это разворачивалось на далекой космической станции, а создавал двойников мыслящий океан. Возникло острое чувство дежавю. А вот теперь проекция заговорила. — Планы изменились, — тихо произнесла женщина. — Ты нас заинтересовал. Настанет день, и мы призовем тебя на службу. Откроем глаза, предоставим выбор. Ты проникнешься нашими идеями, увидишь несовершенство мира и получишь шанс на то, чтобы все изменить, гребаные фанатики. Где бы ты ни был, с пафосом продолжила проекция, что бы ни делал и как бы ни пытался от нас защититься, мы будем рядом. Ты всегда будешь чувствовать взгляд черного ока, А потом станешь одним из нас. Убейся об стену. Беззлобно ответил я. Ты услышал? Пространство комнаты на краткий миг исказилось, утратив четкие очертания. И женщина исчезла. Убыток прав. Похоже на телепортацию, но это нечто другое. То самое искажение измерений, которым злоупотребляют артефакты предтечь. Не удивлюсь, если чужаки освоили эту технологию миллионы лет назад, чтобы путешествовать среди звезд. Стою один, тупо уставившись в пустоту. Уже на улице, окончательно убедившись, что меня не преследуют, я направился к ближайшей станции канатки. Так можно и параноиком стать. Фанатики с артефактами взялись за меня всерьез. Изучают, собирают компромат но, как я и подозревал, хотят не убить, а использовать в собственных интересах. Шаг вперед, но и этот шаг меня не устраивает. Как эти паразиты догадались, что я отправился в Чайна-таун? Что они знают о моих контактах с убытком, добрым эхом, о заказах и торговле оружием, о банковских счетах, о связи с администратором? Я не знаю о тайном обществе почти ничего». А сам, как инфузория, туфелька под микроскопом. Они не спеша дают мне в полной мере осознать свою зависимость и неизбежность подчинения. Фатум, так сказать. Сама судьба стучится в двери. Но нет, не на того напоролись. Размышляя таким образом, я доехал до губернаторской библиотеки. Точнее, доехал я до рыночной площади, а уже оттуда пешочком прогулялся до знакомого монументального здания — которое при других обстоятельствах отнес бы к советскому ампиру. Поднялся по широкой мраморной лестнице на третий этаж в читальный зал и столкнулся с километровой очередью на кафедру. А чему тут удивляться? Библиотека в Российской империи — единственное место, где человек может получить информацию по интересующему вопросу. Здесь постоянно ошиваются студенты, писатели, журналисты и пенсионеры, которым откровенно нечего делать на склоне лет. Время близится к пяти. Занятия в университетах давно закончились. И очередь предсказуемо состоит из парней и девушек возрастом чуть постарше меня. Обреченно вздохнув, я влился в толпу страждущих. «Сережа!» — окликнули меня. Повернув голову вправо, я увидел симпатичную двадцатилетнюю девушку, идущую через зал с подшивкой разноцветных журналов. Библиотекарша по своему обыкновению одевалась скромненько, но со вкусом. Белая блузка, элегантная клетчатая жилетка и серая юбка до колен. Туфли, правда, сменились осенними полусапожками. «Алиса — Алиса! — расплылся я в ослепительной улыбке. «Ты не представляешь, как я рад тебя видеть!» «Представляю!» Девушка лукаво мне подмигнула, покосившись на очередь. «Идем, а то до закрытия так простоишь!» По правде говоря, губернаторская библиотека работала круглосуточно. Ночью здесь проводились чтения страшилок для детей, закрытые просмотры диафильмов, другие интересные мероприятия. Можно было арендовать уютную комнату и закрыться там до утра, набрав кучу книжек. Этим пользовались ученые, студенты, исследователи древней артефакторики, каббалисты. Единственный нюанс — библиотеки работали посменно. И Алиса не сумела бы протащить меня на кафедру без очереди. Так что под словом «закрытие» девушка подразумевала сдачу дневной смены другим сотрудникам. «Что ищешь?» Поинтересовалась Алиса, когда мы отошли в дальний конец зала, ловя на себе недовольные взгляды посетителей. Один малоизученный артефакт, начал я издалека. Да, они все малоизученные, фыркнула библиотекарша. Конкретнее можно? Мм, проектор. Слышала о таком? Алиса поправила очки и задумалась. Не уверена, что это? Я же говорю, артефакт. Только он не совсем обычный, переделанный каббалистами. Я слышал, что проектор принадлежит черному оку, но это не точно. Интересно. Девушка направилась к смежной комнате, по периметру которой громоздились картотечные шкафчики. В мире без компьютерных баз данных все поисковые операции осуществлялись вручную, по старинке. Есть подробности? Проектор. Значит, он что-то проецирует? «Транслирует?» «В некотором роде», — уклончиво ответил я. «Создает копию оператора и перемещает в разные уголки планеты. Проекции похожи на людей, но это не люди. Их можно убить, они тоже убивают». «Оператор одаренный?» — уточнила Алиса. «Да, насколько я понимаю, ясновидец. Опять же, это не точно». Закончила мою фразу библиотекарша и выдвинула картотечный ящик. «Продолжай». «Что продолжать?» – буркнул я. «Проекции могут быть невидимками, если они наблюдают за кем-то, а могут обрастать плотью и даже осваивать технику боя своей жертвы. При этом они телепортируются, складывая многомерное пространство особым образом». «Для пятнадцатилетнего гимназиста ты очень осведомлен». Похвалила девушка, извлекая из ящика карточку с отпечатанным на машинке текстом. Выходят проекции самостоятельно, действуют автономно, или каждым их движением манипулирует оператор. Над этим вопросом я не задумывался. Без понятия. Сереж, ты меня заинтриговал. Скажи, а что именно ты хочешь узнать? Как выглядит артефакт? Я понимаю в общих чертах, как он работает, но его внешний вид... Виновато развожу руками. — И зачем тебе это, если не секрет? — В гимназии задали, — соврал я, — по артефакторике. — Ничего себе. Жесткая у вас программа. — Оценку надо исправлять, — нашелся я. Вот и вызвался написать реферат. Не уверен, что правильно рассчитал свои силы. — Да ты не переживай. Алиса выдвинула очередной ящик. — Тема редкая, но раз вам задали, значит, это есть в открытых источниках. Тут бы я поспорил, но не хотелось расстраивать милую отзывчивую библиотекаршу. Я заглянул к Алисе для очистки совести, практически не рассчитывая на результат. Шансы получить ответы с наведения антикваров с помощью джан гораздо выше. «Как дела в школе?» — спросила Алиса, засовывая карточки в небольшой пластиковый цилиндрик и забрасывая все это дело в окошко пневматической трубы. «Ты еще не стал одаренным?» «Обижаешь. У меня первый ранг. Круто!» Девушка взглянула на меня с плохо скрываемым интересом. «И какая у тебя сверхспособность?» «Умею видеть сквозь стены». «Серьезно?» «Абсолютно». «А это только на стены распространяется?» Алиса закусила губу и слегка покраснела. «Ты сквозь одежду ничего не видишь?» Мы оба рассмеялись. Пожилая женщина с кафедры неодобрительно посмотрела на молодую сотрудницу. Алиса зажала себе рот ладонью. «И извини, да ничего. С одежды я пока не пробовал. Если получится, обязательно тебя предупрежу. Минут через двадцать на миниатюрном лифте спустилась стопка из трех книг, заказанных Алисой в хранилище. Девушка подошла к суровой даме за кафедрой, вытянула мой формуляр и вернулась к письменному столу, за которым я уже сидел, включив компактный светильник. В зале было прохладно, несмотря на наличие батарей. Настоящих чугунных батарей. Библиотека была подключена к муниципальной отопительной магистрали, что весьма нетипично для Фазиса. «Пиши свой реферат», — Алиса положила на стол книги. «Понадобится что-нибудь еще? Зави И упорхнула к следующему посетителю. Я перебрал принесенную литературу. Книги сразу видно было редкими. Какие-то западные типографии. Туров, Вильна, Люблин. Кожаные переплеты, скромные тиражи. Что интересно, лишь два автора изучали артефакторику. Третья книга затрагивала вопросы черной каббалистики и тайных обществ, идущих по пути усовершенствования архаичных предметов. С последнего труда я и начал свое исследование. Выяснилось, что книга переводная, а ее автор — чувак с труднопроизносимым именем из Наска. Вот там чего только не было. Правда, ученый сделал акцент на международных обществах и некоторых музейных экспонатах. Черному оку был посвящен скромный параграф — в котором рассказывалось, что среди посвященных есть каббалисты, адаптирующие сложную артефакторику к некоторым типам одаренных. В частности, упоминалось нечто под названием «телеформ», якобы перебрасывающее копию ясновидца на дальние расстояния. Ученый ссылался на информаторов, пожелавших остаться неизвестными. Что-то подстегнуло меня ознакомиться с биографией этого товарища. Выяснилось, что через год после выхода своей книги деятель трагически погиб. Отправился в круиз на Карибы и не вернулся. Выпал за борт во время шторма. Артефакторы посвятили свои труды переделанным вещам. При этом упоминались как телеформ, так и проектор. Особый упор делался на прототип, изготовленный предтечами. Мне удалось выяснить, что изделие до вмешательства каббалистов просто увеличивало дальность восприятия ясновидцев и позволяло транслировать мысли без помощи телепатии. Согласно легенде, полумифический черный каббалист Никола Тесла в 1886 году взялся за переделку тубуса по заказу неизвестного спонсора. Эксперимент увенчался успехом, но вот сам тубус бесследно исчез, а каббалиста взяли под стражу инквизиторы Евроблока. Пробел в биографии Теслы составил полтора года. Никто не знает, где каббалист находился, что делал и какие планы вынашивал. Позже Тесла переехал в Россию и начал сотрудничать с одним из кланов, полностью отказавшись от нелегального применения знаков. Во второй книге ученый сумел раздобыть копию наброска того самого тубуса. Рисунок смахивал отчасти на каракуле молодого Пушкина, отчасти на эксперименты обдолбанного хиппи. В контурах угадывалась труба с намеком на выдвижные секции. «Мне нужно искать подзорную трубу?» Изображение было нечетким, смазанным, грубым и схематичным. Автор книги уверял, что оригинал создан антикваром из Самарканда. Известный путешественник и собиратель редкостей Марис Жар, разговаривая с антикваром, сумел усыпить его бдительность и срисовать устройство в походный блокнот. За достоверность автор, понятное дело, не ручается. Я, как мог, перечертил корявое убожество в свою тетрадку, выписал ключевые фамилии и города. Подозреваю, что все очевидцы давно откинулись, но вдруг среди них есть бессмертный. Тогда Джан сумеет извлечь нужный образ из чужого сна. Разобравшись с этим вопросом, я сдал книги, поблагодарил Алису за помощь и отправился домой. По дороге никто не пытался меня убить, арестовать и завербовать. Даже немного расстроился. Так проходит слава мирская. Вечером сконцентрировался на тренировках. Погонял разжиревшего Федора по периметру «Березки», Затем растянулся, выполнил стандартную норму по отжиманиям и взялся за холодняк. Сегодня в моих планах значилась рапира, один из главных дуэльных фетишей в гимназии. Добрая половина всех поединков на арене проходит с этим оружием. Еще треть с дагой в качестве пары. Дагу я выпрашиваю у Феди вторую неделю кряду, но маленький упырь делает упор на денежные заказы Джан. Чуть что притворяется уставшим и уходит к себе на медитацию. Но я даже му мелкого говнюка, уж поверьте на слово. Пока Малец истязал боксерскую грушу, я схлестнулся с манекеном у западной стены тренировочного зала. Очень хотелось поработать в маске, перчатках и с живым партнером. Например, с Моро. Бессмертная уделяла нашим спаррингам максимум пару часов в неделю. Я видел, что она измотана и напряжена. Значит, клановая верхушка всерьез взялась за подготовку к турниру. Душ, легкий ужин. Напомнив морфистке о проекторе, я потопал к себе и вновь приступил к садомазохистским упражнениям по потере плотности. Трижды я загонял острие ножа в ладонь, шипя от боли и ярости. На четвертый раз клинок проскользнул сквозь руку и с глухим стуком воткнулся в столешницу. Я глазам своим не поверил. Левая кисть имела зыбкие очертания, словно тень или эфемерная плоть призрака. Нож прошел через туман, не встретив сопротивления. Я ничего не чувствовал. Внутри ладони протянулись призрачные контуры кровеносных сосудов, костей и сухожилий. Крови — ноль. «Кто победитель?» «Я победитель!»